Глава тридцать пятая. Сейчас. «Мне кажется, если мы сообщим полиции все о Саванне, это может отвлечь их от поисков мамы», сказала клиентка, сидевшая в приемной адвокатов по уголовным делам, Маршал и Смит. Это натолкнет их на мысль, что отца был вероятный... Она понизила голос. «Вероятный мотив». Секретарша, которая провела в Маршал и Смит больше десяти лет, привыкла подслушивать разговоры личного иногда... непристойного характера. Это развлекало ее на работе. Клиентка – женщина с очень короткими волосами, на примечательно высокого роста. Она, вероятно, была вдвое выше среднестатистической женщины и напоминала прыгунью высоту, сражающуюся за золотую медаль. Пришла на первую встречу с главным партнером Крисом Маршалом. Она тихо разговаривала по телефону, но секретарша отличалась чутким слухом. И это не ее вина. «Если они выяснят это сами, хорошо». Мы же докопались до всего самостоятельно. Я уверена, они способны провести расследование эффективнее нас. Просто я не понимаю, почему мы должны преподносить им это на блюдечке. Так не годится. Это выставит отца в дурном свете. Очередная пауза. Да, я на его стороне. Снова пауза. Нет, я не говорю, что готова защищать его при любых условиях. По голосу чувствовалось, что она старается сдерживать эмоции. Я просто стараюсь поступать правильно. О, иди ты к черту. Она опустила телефон на колени и посмотрела прямо перед собой. Секретарша уперлась взглядом в клавиатуру. Неловко становиться свидетелем того, как кто-то теряет контроль над собой. Броки Делейнем Крис Маршал стоял у двери своего кабинета и широко улыбался. Это я. Женщина подскочила на ноги, шумно вдохнула через нос, приподняла подбородок, будто собиралась совершить рекордный прыжок в высоту. и широким шагом вошла в кабинет.